День прошел за разговорами с тещей, которая проявляла неиссякаемое внимание и доброжелательность, а вдобавок умела в любой момент перевести разговор на высокие материи, была преисполнена религиозным мистицизмом и во всем угадывала направляющую руку провидения, что придавало ее мировоззрению оттенок терпимости, ибо в поступках человека она видела божественное предопределение. Чтобы произвести впечатление любезного и обходительного человека, он время от времени пытался поддержать ее точку зрения и даже отыскал в своем прошлом предвестие того, что с ним происходит нынче. «Да», — отвечала пожилая дама, — «я ведь сразу сказала, что ждала тебя. Один из этих диких норвежцев должен был явиться, чтобы забрать у меня мою дочь». И уж можешь мне поверить, мой муж этому совсем не обрадовался. Он вообще-то, господин, весьма деспотичный, но в глубине души очень добрый. Тебе еще не миновать, раздоров с ним, но все это скоро кончится. Главное, чтоб ты ему не перечил. Какая удача, что твоя жена не приехала вместе с тобой, потому что с ней он тоже захочет разобраться. Тоже?» «Ну, я не хотел тебя пугать, пойми меня правильно. Все рано или поздно будет хорошо, ему надо только сперва отбушевать». «Значит, бушевать он все равно будет, так ли, эдак ли, но я не понимаю, почему. Я ведь действовал с самыми добрыми намерениями, а непредвиденные неудачи могут произойти с каждым человеком. Ничего, все образуется». Тем временем настал вечер, и он прошел в отведенную ему комнату. Окна из этой комнаты выходили на три стороны. Штор на окнах не было, а гордины, которые здесь висели, нельзя было задернуть. У него возникло такое чувство, будто он находится под надзором или сидит в карантине. А улегшись в постель, он увидел перед собой бюстестя. Лицо у тести отнюдь не было приятным, скорее даже наоборот, а в свете, падавшем снизу, оно принимало разные выражения, одно другого отвратительнее. «А завтра мне устроит головомойка этот чужой человек, которого я никогда до сих пор не видел. Меня будут чехвостить, словно школьника, только потому, что в жизни мне не всегда везло». «Ну и ладно, неприятностью больше, неприятностью меньше».